Часть 2. Неожиданное осложнение. Игрой цветов сравнюсь с хамелеоном. Быстрей протея облики меняю. Коварстве превзойду Макеавелли. Генрих 4. Часть 3. Акт 3. Сцена 2. Глава 4. При дворе Капы Барсави. «Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать», – устало выдохнул Клоп. «Все. Можно мне теперь пойти и самоубиться?» «В чем дело, Клоп? Я думал, ты будешь счастлив помочь нам подсчитать добычу». Жан сидел, скрестив ноги посреди столового зала в стеклянном подвале храма Переландра. Стол и стулья были отодвинуты к стене, чтобы освободить место для огромного количества золотых монет. Сейчас...» разложенных маленькими блестящими кучками, окружавшими Жанна и Клопа сплошным кольцом. «Так вы же не предупреждали, что притащите все в Терринах!» «Ну, сам знаешь, белое железо слишком дорого. Никто не станет выплачивать 5000 крон белым железом. Да и не сыщется таких дураков, которые согласятся запросто таскаться с ним по городу. Мираджа всегда производит крупные выплаты в Терринах. В следующую минуту по входному коридору прогорхотали шаги, и из-за угла появился раскрасневшийся лог в обличии Лукаса Фервайта. Он сдернул с носа фальшивые очки, распустил шейные платки, небрежно сбросил свой суконный камзол прямо на пол и радостно помахал сложенным пергаментным листом с голубой восковой печатью. «Еще семьдесят сотен, парни!» «Сказал Сальваро, что мы нашли четыре подходящих галеона, но требуются дополнительные расходы». Надо заплатить взятки, собрать и проторезвить команды, подмаслить офицеров, отделаться от других грузоотправителей. И он только что выдал мне вексель, любезно улыбаясь. «Боги мои, мне следовало бы додуматься до такой аферы еще пять лет назад. Нам даже не нужно тратить силы на поиски кораблей, якобы готовых к плаванию, на подделку документов и разные прочие ухищрения, поскольку Сальвара знает, наверное, что Феррайт обманщик». «Нам остаётся лишь сидеть, отдыхать, до да денежки пересчитывать». «Вот ты пересчитывал бы сам, коли для тебя это отдых!» Клоп скачал на ноги крепко потянулся, хрустнув позвонками. «Да я бы с удовольствием, Клоп». Лок достал из буфета бутылку и налил себе полбокала красного вина, которое затем развел до розового цвета тёплой дождевой водой из медного кувшина. «А ты завтра изобразишь Лукаса Фервайта. Уверен, Дон Сальвара не заметит разницы?» «Здесь все?» «Пять тысяч крон, выданных в виде двадцати тысяч теринов», доложил Жан. «Минус восемьдесят теринов на комиссионное вознаграждение, охрану и наемную подводу». При перевозке больших денег в тайное пристанище под храмом Переландра благородные каналии прибегали к простой подмене. Во время короткой остановки по пути кованные сундучки с монетами исчезали с одной телеги, а на другую погружались бочки с обычными продуктами и напитками». «Даже маленький ветхий храм нуждается в постоянном снабжении с ясными припасами». «Ладно», – сказал Лок, – «дайте мне освободиться от одежды бедного Локаса Фервайта, и я помогу вам перетащить все в хранилище». На самом деле в глубине подвала за спальнями было целых три хранилища. Два из них представляли собой широкие десятифутовые колодцы, в незапамятном прошлом прорубленные в древнем стекле с неизвестной целью. Накрытые деревянными крышками на петлях, они напоминали миниатюрные зерновые башни, утопленные в земле и почти наполовину наполненные монетами разного достоинства. В колодце ссыпалась основная часть добытого золота и серебра, а на узких полках и по стенам помещения хранились деньги на текущие расходы, сложенные столбиками или рассованные по мешочкам. Были здесь и ядреные мешочки с медными баронами и великолепные кожаные кошельки, набитые серебряными салонами и миски с ломанными или стертыми полумедиками, приготовленные на случай любой срочной надобности, какая может возникнуть у одного из благородных каналей. Даже чужеземные монеты лежали кучками, марки королевства семи сущностей, верарские салары и прочее. Еще со времен отца Цепа ни крышки, ни колодцев, ни дверь самого помещения на замок не запирались». Не потому, что благородные каналии доверяли друг другу, хотя они доверяли полностью. И не потому, что о существовании стеклянного подвала никто из посторонних не знал, хотя никто и впрямь не знал и ни сном, ни духом. Но по причине сугубо практического свойства. Ни Кала, ни Галда, ни Лок, ни Жан, ни Клоп совершенно не представляли, что делать с неуклонно растущей грудой драгоценного металла. Они были самыми богатыми ворами Каморра. После КП Барсави, конечно. Согласно последней записи в пергаментной счетной книге, лежавшей на одной из полок в хранилище, в собственности шайки окажется свыше 43 тысяч полных крон после того, как они обратят в наличность второй вексель Дона Сальвары. Благородные каналии были не беднее нынешней своей жертвы и гораздо богаче многих коморских аристократов. Однако для всех они оставались заурядной шайкой мелких воров – Достаточно опытных и осторожных, успешно добывающих средства к существованию, но звезд с неба не рвущих. Для безбедной жизни вполне хватало десяти крон в год на каждого. А большие траты неизбежно привлекли бы в высшей степени нежелательное внимание со стороны коморских властей, равноофициальных и неофициальных. За последние четыре года благородные каналы провернули три крупных дела и сейчас работали над четвертым. И все деньги, добытые за последние четыре года, просто пересчитывались и ссыпались во тьму хранилищ. Беда была в том, что отец Цеп прекрасно научил своих подопечных освобождать коморскую знать от бремени накопленного богатства. Но не удосужился обсудить с ними возможности использования громадных сумм, неминуемо оседающих в руках. Благородные каналии не могли ума приложить, куда еще тратить деньги – кроме как на подготовку новых мошеннических предприятий взимаемая с них борсавая десятина в среднем составляла около кроны в неделю два вас радуйтесь воскликнул кала появляясь в кухне где Лок с жаном передвигали стол на прежнее место братья санца вернулись интересно знать мыкнул жан «Кто-нибудь еще когда-нибудь произносит эту замечательную фразу?» «Только молодые незамужние дамы, обитающие на другом конце города», ответил Кала, выкладывая на стол небольшой джутовый мешок. Лок вытряхнул из него содержимое. Несколько медальонов, украшенных полудрагоценными камнями. Набор серебряных ножей и вилок довольно тонкой работы. Из десяток разных колец. От дешевого медного колечка с гравированным узором до крупного плетеного перстня из золотой платины с бриллиантом и обсидиановыми кристаллами. «Неплохо», – кивнул Лок. «Сгодится». «Жан, выбери еще чего-нибудь из барахольного ларя и принеси мне, ммм, двадцать салонов, ладно?» «Ага, двадцать будет в самый раз». Лок знаком велел братьям Санса помочь ему расставить стулья вокруг стола, а Жан направился обратно в хранилище. Там он откинул крышку высокого и узкого деревянного сундука, стоявшего у левой стены и принялся в нем рыться с задумчивым выражением лица. Барахольный ларь был наполовину наполнен блестящими ювелирными украшениями, всевозможными побрякушками, предметами домашней утвари и декоративными безделками. Здесь были хрустальные статуэтки, зеркальца в резных рамках из слоновой кости, ожерелья и кольца, подсвечники из разных драгоценных металлов, и даже несколько бутылок со снадобьями и алхимическими зельями, завернутых в тонкий войлок и снабженных бумажными ярлыками. Поскольку благородные каналии не могли рассказать Капи об истинном характере своей деятельности, и поскольку у них не было ни времени, ни желания вскрывать дверные замки и лазать по дымоходам под покровом ночи, они обзавелись барахульным ларем, чтобы успешно изображать из себя обычных мелких воров. Раз или два в год они пополняли его содержимое, совершая набеги на ломбарды и рынки Талишема или Амшмира, где могли открыто покупать всякую всячину. Лишь из-за редков добавлялись вещи, украденные в каморе. В основном разная мелочь, стянутая братьями Санса по внезапной прихоти или добытая клопом в учебном порядке. Жан отобрал два серебряных кубка, добротный кожаный футляр с очками в золотой оправе и завернутую в войлок бутылочку. Осторожно ухватив все это в одну руку, другой он отсчитал 20 серебряных монет из кучки на полке. Пинком захлопнул сундук и поспешил обратно в столовую. Клоп уже снова присоединился к старшим товарищам и сейчас с гордым видом гонял салон по костяшкам правой руки. Он овладел этим трюком всего пару недель назад. После многомесячных наблюдений за братьями Санса, которые умели катать монетки по костяшкам обеих рук одновременно, причем в разных направлениях. «Давайте скажем, что неделя была не самая удачная», – предложил Жан. «В такую дождливую погоду никто не ждет от домушников особых подвигов. Мы будем выглядеть подозрительно, если принесем слишком много. Уверен, его честь поймет и не обессудит». «Конечно», – согласился Лок. «Здоровая мысль». Он взял завернутую бутылочку и взглянул на рукописный ярлык, согласно которому в ней содержалось подслоченное опиумное молоко. Дурманное зелье из сушеных джеремских маков, слабость коморских знатных дам. Сняв ярлыко и обертку, Лок сунул граненую бутылку с притертой медной пробкой в джутовый мешок. Туда же последовало и все остальное добро. «Так, порядок. Теперь посмотрите-ка, нет ли нам никаких следов от Лука Софервайта, остатков грима, деталей маскарада». Расставив руки, он покружился на месте. Жан и братья Санса заверили его, что в настоящую минуту он лок ламора с головы до пят. «Ну ладно, раз все мы снова стали самими собой, пойдемте платить налоги». Он взял мешок с краденными вещами и небрежно бросил клопу. Мальчишка ойкнул, выронил свою монетку и едва успел поймать глухозвякнувший мешок. «Это что, тоже полезно для моего нравственного воспитания?» «Нет, на сей раз я просто старый лентяй», – ухмыльнулся Лок. «Зато сегодня тебе не придется работать шестом». Три. Был третий час пополудню, когда благородные каналии порознь покинули храм Переландра по спасательным тоннелям, ведущим к боковым выходам. Моросил теплый дождь, и небо было поделено на две части ровной линией, словно прочерченной по линейке гигантским стилосом богов. На севере низко нависали тёмные тучи, а на ясном юго-западе ослепительно сияло послеполуденное солнце. Дождь ненадолго вымыл из воздуха обычные городские запахи, и всё вокруг дышало свежестью. Благородные канальи встретились у юго-западных причалов Храмового квартала и остановили проплывающую мимо ветхую наёмную гондолу. К носу длинной плоскодонной лодки, украшенному резной фигуркой бога Иона была привязана свежеубитая крыса. Самая надежная защита, как считалось в народе, от опрокидывания вверх днищем и прочих неприятных происшествий на воде. Стоявший на корме кослевый гребец в попугайской красно-оранжевой куртке и соломенной шляпе с полями шире плеч оказался старым знакомцем. Виттелли Вента по прозвищу Дерганый, угонщик лодок и кошелечник из шайки серолицых. Вителия установил над скамейками изъеденный плесенью кожаный зонт, чтобы хоть отчасти защитить пассажиров от дождя, и плавно повел гондолу между высокими каменными набережными храмового квартала и буйно заросшим берегом острова Мара -Камарацца. В эпоху теринского владычества на Маре располагался лабиринтовый сад одного из богатых вельмож, но в позднейшие времена сад пришел в запустение и ныне служил пристанищем для коморских воров, куда городская стража почти не наведывалась. Единственная причина, по которой честные горожане отваживались соваться в опасные зеленые тоннели Мара Камарадса, заключалась в том, что остров находился в самом сердце паутины пешеходных мостов, связывающих между собой остальные восемь островов. Жан вытащил из-за пояса маленький томик стихов и погрузился в чтение. Клоп снова принялся гонять по костяшкам монетку, правда теперь медную, чтобы не привлекать ненужного внимания. Лок и братья Санса завели разговор о работе с Виттелли, в чьи обязанности среди всего прочего входило высматривать плохо охраняемые или груженные особо ценным товаром барки и указывать на них товарищам. Вот и сейчас он время от времени подавал рукой условные знаки наблюдателям на берегу, а благородные каналии из вежливости делали вид, будто ничего не замечают. Они приближались к сумеречному холму, даже при свете дня, словно бы окутанному мраком. Дождь вдруг усилился, и древнее царство могил затянуло мутная пелена. Виттеля повернул лодку направо, и вскоре они уже плыли на юг, между Сумеречным холмом и Скопищем. Подгоняемые течением канала, вода в котором теперь кипела мелкой рябью от дождя. Чем дальше на юг они продвигались, тем менее оживленным становился канал, и тем менее респектабельно выглядели суда и суденышки по нему проплывающие. Гондола Виттели покидала центральную часть города, находящуюся под властью герцога Коморского, и входила во владение капы Барсавии. По левую руку горохотали кузницы дымного квартала, выбрасывая к небу черные клубящиеся столбы, которые в вышине расползались и таяли под напором дождя. Ветер герцога уносил клочья дыма в сторону Зольника, самого неприглядного в городе острова где шайки грабителей и своры нищих вели постоянные войны за полуразрушенные черные от сажей копоти особняки, возведенные в давние времена процветания. Слива прошла встречная барка, распространяя запах несвежего дерьма и свежей смерти. В ней лежали в повалку забитые лошади, а сопровождала груз дюжина живодеров. Одни из них потрошили и разделывали животных зазубренными тесаками с руку длиной. Другие торопливо раскатывали парусиновые полотнища в бурых пятнах крови и сооружали навесы от дождя. Любой коморец сказал бы, что омерзительный вид и запах плавучей живодерни как нельзя лучше сочетается с видами и запахами котлища. Если в отбросах царила беспросветная нищета, западня имела дурную славу, в Мара Камаратса на каждом шагу подстерегала смертельная опасность, а заросший грязью зольник ветшал и разрушался – то котлище соединяло в себе все эти черты. И вдобавок воплощало собой всю бездну человеческого отчаяния и безысходности. Вонь тут повсюду стояла такая, будто в мертвецкой жарким летним днем разлили бочонок прокисшего пива. Большинство здешних покойников так и не добиралось до мелких могильных ям, вырытых каторжниками на бедняцком кургане. Трупы сбрасывали в каналы или просто сжигали. Даже до заключения тайного уговора желтокорточники не осмеливались заходить в котличи иначе как целыми отрядами. Вот уже лет пятьдесят, если не больше, здесь не действовал ни один храм. Эти грязные, смрадные трущобы, где шумные воровские таверны, дурманные притоны и горные вертепы тесно соседствовали с перенаселенными убогими бараками, Капа Барсави отдал на откуп самым своим диким и необузданным шайкам. По общему мнению, в котлище проживала добрая треть путных людей Каморра. Тысяча пропоиц, азартных игроков и головорезов, которые только и знали, чтобы уянить драться да запугивать соседей. Лок был родом из горелища, Жан более-менее благополучной северной заставы. А Каласгалда попали на сумеречный холм из отбросов. Один только Клоп родился и рос в котлище – И за все четыре года, проведенные с благородными каналиями, мальчик ни словом не обмолвился о своей прежней жизни. Сейчас он смотрел застылым взглядом на разбитые просевшие причалы, скособоченные обветшалые бараки, хлопающие на бельевых веревках драные рубахи и штаны, насквозь мокрые от дождя. Над кривыми улочками стелился ядовитый бурый дым от отсырелых дров. Каменные противоповодковые стенки крошились и осыпались. Почти все древнее стекло скрывалось под толстым слоем сажи и грудами мусора. Медная монетка перестала скакать около папы костешкам и неподвижно лежала на тыльной стороне ладони. Лок облегченно вздохнул, когда они наконец миновали котлище и поравнялись с высоким узким волнорезом, отмечавшим восточную границу дровяной свалки. Каморское кладбище кораблей – выглядело не в пример веселее квартал, оставленного за кормой. В обширной укрытой бухте, размерами превосходящей плавучий рынок, теснились остовы сотен судов, больших и малых. Они слабо покачивались на воде, днищем вниз или днищем вверх, все еще стоящие на якоре или свободно дрейфующие, просто гниющие или разбитые катапультными снарядами. Между остовами кораблей Подобный свернувшейся пеней на холодной похлебке плавал слой мелких обломков, который то сносило прочь отливом, то приносило обратно приливной волной. Порой, в час света, плавучий мусор всколыхивали незримые морские твари, заплывавшие в бухту из Каморского залива. Если главные городские каналы были перегорожены под водой надежными железными решетками, то дровяная свалка оставалась открытой для обитателей моря. В самой середине свалки стояла громоздкая старая посудина без мачт, длиной 60 ярдов и шириной почти 30, которую прочно удерживали на месте четыре якоря на толстых цепях, два носовых и два кормовых. В Каморе никогда не строили таких тяжелых и неповоротливых кораблей. Много лет назад в разговоре с Локом отец Цеп назвал это судно одним из самых грандиозных творений судостроителей далекого Талверара. Под огромными шелковыми навесами, натянутыми над высоким баком и ютом, порой закатывались разгульные пиршества, не уступающие в упаднической разнозданности оргиям, что устраиваются в увеселительных павильонах Джерема. Но сейчас на палубе не было никого, кроме завернутых в плащи часовых зорко всматривавшихся в пелену дождя. Лока разглядел по меньшей мере дюжина человек, стоявших по двое, по трое с луками и арбалетами в руках. Вокруг там и сям виднелись и другие люди. Некоторые из наименее поврежденных судов служили жильем для целых семей. А некоторые использовались как дополнительные наблюдательные площадки, вооруженными мужчинами сурового обличья. Виттель вел гондолу через свалку, петляя между островами кораблей и осторожно вскидывая руку при приближении к каждому следующему часовому. ночью серый король еще одного прикончил». Негромко проговорил он, налегая на шест. «Сейчас десятки настороженных молодцов глаз нас не спускают. Держа оружие, наготове уж не сомневайтесь». «Еще одного?» Кала сузил глаза. «Мы об этом не слыхали. И кого же?» «Долинного Тесса из полных крон. Беднягу нашли в ржавом затоне, прибитом к стене старой лавки. Да еще и с отрезанными яйцами. Кровище из него надекло море. Верно, вся до каплевой текла». Лок с Жаном переглянулись и дерганный Виттеля хмыкнул. «Знакомы с ним были, что ли?» «В некотором роде, и довольно давно», – коротко ответил Лок и задумчиво умолк. Длинный Тесса был гористый полных крон, одной из самых доходных шаек Барсави, и близким другом младшего сына Капы, покера Казалось бы, никто в Каморе, кроме самого Барсави и пресловутого паука, не посмеет и пальцем трунуть Тесса. Однако таинственный сумасшедший душегуб, называющий себя Серым Королем, взял и тронул, да еще как. «Уже шесть общим счетом, да?» – спросил Жан. «Семь», – поправил Лок. «Черт! Чтоб Горист вот так убивали одного за другим! Ничего подобного уже лет двадцать не случалось!» «Ха!» – усмехнулся Вители. «Подумать только, а ведь еще недавно я тебе завидовал, Ламора, даром, что шайка у тебя крошечная!» Лок смотрел на него отсутствующим взглядом, селись собрать в уме головоломку без особого, впрочем, успеха. Семь горист за два месяца. Все семеро были у Капы на длинном поводке. То есть, пользовались значительной свободой действий. Но больше ничего общего друг с другом не имели. Лок всегда радовался, что Барсавин не слишком за ним приглядывает, держа за мелкую сошку. Но сейчас крепко задумался. А вдруг и он тоже значится в убойном списке? Вдруг он, сам того не ведая, представляет для Капы какую-то ценность? И Серый Король приготовил арбалетную стрелу и для него, Лока. Сколько еще смертей стоит между ним и этой самой стрелой? Проклятие, проворчал Жан. Только этого нам не хватало. Может, нам стоит поторопиться с э, нашим делом? Галда поерзал на месте, тревожно озираясь а потом смыться из города на какое-то время, посетить Талверар или Талишем, ну или, по крайней мере, тебя, Лок, отправить куда-нибудь подальше. «Глупости», – лог сплюнул за борт. «Извини, Галда, на первый взгляд твое предложение кажется разумным, но ты раскинь мозгами. Капа никогда нам не простит, если мы сбежим в трудное для него время. Он посадит нас на короткий поводок и поставит над нами самого гнусного и сволочного ублюдка, какого только найдет». «Нет, пока Барсави остается здесь, нам бежать нельзя». «Черт, да Наска первая мне колени дубинкой переломает». «Сочувствую вам, ребята». Перекидывая шесты за руки в руку, вители ловкими толчками повел гондолу вокруг скопления крупных обломков. «Работа на каналах, конечно, не из легких. Но, по крайней мере, меня никто не хочет убить по каким-то причинам, кроме самых простых и понятных. Вас на могилу высадите или у причала?» «Нам надо повидаться с Гарцей» сказал Лок. «О, сегодня он наверняка слой как собака». Виталий принялся толкать лодку к северному берегу свалки, где за длинными каменными пристанями теснились дешевые гостиницы и всякого рода лавки. «Значит, у причала». 4. Ломбард Гарцен Накось в был одной из главных достопримечательностей во владениях Капы Барсави. Хотя иные ломбарды платили дань побольше, и почти все принадлежали особам не столь скверного нрава, ни один из них не располагался на расстоянии брошенного камня от резиденции Капы. Путные люди, сбывая гардцы творчески добытое добро, точно знали, что о них непременно будет доложено Барсаве. А лишний раз зарекомендовать себя перед деятельным и ответственным вором никогда не вредно. «Ну, конечно!» Сварливо проворчал старый вадранец когда Жан придержал тяжелую, обитую железом дверь и посторонился, пропуская товарищей. «Сегодня, понятное дело, лишь ничто и жниши из горист отважатся здесь показаться. Но заходите, мерзкие отродья коморских шлюх. Хватайте своими сальными теринскими лапами мой чудесный товар. Топчите мокрыми грязными башмаками мои прекрасные полы». Лавка гарца в любую погоду, дождь ли, солнце ли, была закупорена как гроб. Двери крепко закрыты, узкие зарешеченные окна плотно занавешены пыльными холщовыми полотнищами. Здесь вечно стоял запах плесени, затхлого ладана, застарелого пота и полировочной пасты для серебра. Сам ломбарчик был щуплым, мучнисто-бледным старичком с водянистыми глазами на выкоте Каждая морщина и складка на его лице словно бы сползала вниз – Такое впечатление, будто бог, лепивший гарцу, находился в легком подпитии и слишком сильно давил пальцами, разглаживая глину. Прозвище «накось выкуси» хозяин лавки заслужил за свою жестокую позицию против суд, продления кредитов и прочих благодеяний. Кала как-то сказал, что если гарца в черепушку воткнется стрела, он будет долго сидеть и ждать, чтобы та сама вывалилась, прежде чем все-таки решит купить у лекаря хотя бы кулачок марли». В правом углу, на высоком деревянном табурете со скучающим видом сидел охранник, жирный молодой парень с дешевыми медными перстнями на всех пальцах, сальными кудареватыми волосами, спадающими на глаза, и окованной железом дубинкой на поясе. Он медленно кивнул вошедшим, не посчитав нужным удостоить улыбкой людей, в силу своей тупости, не понять всю важность возложенных на него служебных обязанностей. «Лок Ламора», – продолжал Гарца. «Склянки духов и бабе-белишко, миски, тарелки, кубки, погдутый, поцарапанный металлический хлам, который не купит ни один приличный человек. Вы, взломщики и домушники, воображаете себя самыми умными. Вы бы и дерьмо у собаки из задницы украли, будь у вас подходящая с ума, чтобы донести добычу до дому. Удивительное совпадение, Гартсо». Сказал лог забирая у клопа джутовый мешок и показывая ломбарчику. «Потому что у меня тут как раз...» «Не собачье дерьмо, слышу по звону. «Ну давай глянем, не притачил ли ты по случайности что-нибудь стоящее!» Но сдвигарцы возбужденно затрепетали, когда он раскрыл мешок и осторожно вытряхнул содержимое на кожаную подложку на прилавке. Казалось, оценка краденого была единственным видом чувственного удовольствия, теперь доступным старику». И он с водушевлением взялся за дело, быстро перебирая длинными костлявыми пальцами. «Барахло!» Он поднял с прилавка три медальона, добытые Калой Галда. «Паршивые алхимические стекляшки и речные агаты. Даже на корм козе не годятся. Два ведика за штуку». «Мало», — сказал Лок. «Красная цена. Да или нет?» «Семь медиков за все три». «Три раза по два будет шесть. Говори «да»» или «гуляй лесом, мне плевать». «Ну, в таком случае, да». Хм. внимательно рассмотрел серебряные кубки, выбранные Жаном из барахольного ларя. «Так и есть, поцарапанная. Вам, дуракам, обязательно нужно затолкать хорошую серебряную в меч в мешок со всякой острой дрянью». «Ладно, отполирую и сбуду какой-нибудь, заезжай деревенщине. Салон и три медика за штуку». «Салон и четыре», – сказал Лок. «Три салона и один медяк за оба». «Идет». «Так, а здесь у нас что?» Гарца взял бутылочку с опиумным молоком, выкрутил пробку, понюхал, похмыкал и вставил пробку обратно в горлышко. «Вообще-то это стоит больше, чем твоя никчемная жизнь. Но выгодно это не продать. Привередливые коморские сучки либо сами варят зелья, либо заказывают алхимиком А у людей незнакомых никогда не покупают. Может, удастся сбыть какому-нибудь придурку, которому нужно передохнуть от винища или грязотворной отравы. Три салона и три барона». «Четыре салона и два». «Сами боги не выговорили бы у меня четыре и 2. Великий Марганте с огненным мечом и десятком голых девственниц, нетерпеливо дергающих меня за штаны, еще мог бы выторговать четыре салона и один барон. А ты получишь три и 4 и точка». «Идет, но только потому, что мы торопимся». Гарца записал очередную сумму гусиным пером на клачке пергамента. Потом он пробежался пальцами по росы педешевых колец украденных Кала и Галда и рассмеялся. «Ха, ты ты верно шутишь! Этот хлам мне нужен не больше, чем куча отрубленных собачьих херов!» «Ой, да брось! Собачьи херы, по крайней мере, можно продать живодерам!» Гарца принялся швырять благородным канальем медные и бронзовые кольца одно за другим. «Я не шучу. Больше такого барахла не приносите. У меня в кладовой горы ящиков, забитых всякой дребеденью, которую в жизни никому не сбагрить». Он дошел до плетеного перстня из золота и платины, с бриллиантом и обсидиановыми кристалликами. «Хм... но ну, хоть что-то более или менее приличное. Пять салонов ровно. Золото настоящее, но платина...» Дрянная верарская дешевка. Такая же подлинная, как стеклянный глаз. И я шесть раз в неделю гожу бриллиантами гораздо крупнее. «Семь и три», – сказал Лок. «Мне стоило больших трудов добыть этот перстень». «По-твоему, я должен переплачивать из-за того, что у тебя при рождении головой и задница поменялись местами?» «По-моему, нет». «Будь так принято, я бы наверняка знал». «Бери пять и считай, что тебе здорово повезло». «Уверяю тебя, Гарца, еще никто не выходил из твоей ловчонки с мыслью, что ему здорово повезло». В таком же духе продолжалось и дальше. Называлась заведомо заниженная цена, изливались потоки взаимных оскорблений. Потом Лок неохотно соглашался, а старик страдальчески скрежетал немногими оставшимися зубами, убирая под прилавок отобранные вещи». Наконец, гардс небрежно сгреб обратно в мешок разную мелочь, не вызвавшую у него интереса. «Итак, сладкие мои, с меня шестнадцать салонов, пять баронов. Всяко выгоднее, чем работать дерьмовозом, верно?» «Ага, или держать ломбард», — ухмыльнулся Лок. «Очень смешно», — фыркнул старик, отсчитывая шестнадцать тусклых серебряных монет и пять медных меньшего размера. Отдаю вам обратно легендарное утерянное сокровище Каморра. Забирайте свое барахло и проваливайте. Увидимся через неделю, если, конечно, Серый Король не укокошит вас к тому времени. 5. Когда благородные каналии, тихо посмеиваясь, вышли из лавки гарцы, дождь уже ослаб до мелкой измороси. «Вот уж поистине, как говаривал Цеп, наибольшей свободой пользуется тот, кого недооценивают окружающие», – заметил Лок. «О, да!» – Кала закатил глаза и высунул язык. «Будь мы еще хоть чуточку свободнее, воспарили бы в небеса, как птицы!» От северного края дровяной свалки к плавучей крепости Капы-Барсави вел широкий деревянный мост. Достаточно широкий, чтобы на нем свободно разошлись двое – На берегу перед ним открыто стояли четверо мужчин в легких летних плащах, под которыми виднелось оружие. И Лок подозревал, что по меньшей мере еще столько же укрывается где-то поблизости, на расстоянии полета стрелы. Приблизившись к караульным, он сделал рукой несколько условных знаков, действительных в текущем месяце. Все здесь, конечно, друг друга знали, но формальности следовало неукоснительно соблюдать. «Особенно в такое неспокойное время». «Здорово, мора Самый старший из стражников, жилистый старик с выцветшими татуировками акул от шеи до самых висков, шагнул навстречу, и они с локом пожали друг другу левые предплечья. «Слыхал, протесса?» «Да, и тебе здорово, бернал Один из серолицых сообщил нам по дороге сюда. Так значит, это правда? Прибит к стене, яйца отрезаны и всё такое прочее?» «Ага, прибит, отрезанный и все прочее. Можешь вообразить, в каком настроении хозяин. Слово сказать, тебя Наска хочет видеть. Не далее, чем сегодня утром велела отправить тебя к ней, как появишься. Сказала, чтоб не платил дань, пока она не переговорит с тобой. Ты ведь с Данью пришел?» Лок потряс маленьким серым мешочком с двадцатью салонами Жанна, шестнадцатью салонами гарцы и несколькими медиками. «А как же, явились выполнить свой гражданский долг?» «Хорошо. Сегодня почти никого не пропускаем, кто по другому делу». «Слушай, я знаю, ты на особом положении. В друзьях у Наски и все такое. Но может тебе стоит сегодня поосторожнее?» «Тут вокруг полно пизонов, кто на виду, кто в укрытии. На чеку, с оружием наготове. Капа сейчас допрашивает парней из полных крон, где были прошлой ночью». «Допрашивает?» «Старым проверенным способом. Так что следи за своими манерами и не делай резких движений». «Ясно?» «Ясно. Спасибо за предупреждение». «Всегда пожалуйста. Арбалетные стрелы денег стоят. Жаль их расходовать на таких, как ты». Бернал махнул рукой, мол, проходите, и благородные канали неторопливо зашагали по деревянному мосту около ста ярдов длиной. Он вел к корме громадного неподвижного судна, прямо к обитой железом двойной двери из ведьмина дерева, установленной в проеме, вырубленном в обшивке». У входа в плавучую могилу стояли еще двое караульных – мужчина и женщина, с темными кругами усталости под глазами. При приближении благородных каналей женщина четыре раза стукнула в дверь, и через пару секунд створки распахнулись внутрь. Подавив зевок, стражница снова прислонилась к стенке и накинула на голову капюшон парусинового плаща. С севера наползали тучи, и жара уже спадала. Передний зал на плавучей могиле был высотой в четыре человеческих роста. Поскольку еще много лет назад все внутренние палубы старого галеона разобрали, оставив только верхнюю, ныне служившую крышей. Пол и стены были здесь из твердой древесины кофейного цвета. На переборках висели черно-красные гобелены с вытканным по краю золотом и серебром орнаментом в виде акулиих зубов. Прямо напротив благородных каналей стояла со вскинутыми арбалетами полдюжины стражников обоего пола. В кожаных наручах и по ножах кожаных же дублетах, укрепленных тонкими железными полосами. И в жестких кожаных ношейниках. Более изысканную переднюю украшали бы светильники и декоративные вазы с цветами, но тут вместо них были ивовые корзины с арбалетными стрелами и стойки с запасными мечами. «Ну-ну, полегче», – сказала девушка, стоявшая позади стражников. «Да, конечно, выглядят они чертовски подозрительно, но серого короля я среди них не вижу». Она была в мужских бриджах, черной шелковой блузе с пышными рукавами и рубчатой кожаной керасе, судя по виду, редко пылившейся без дела. Девушка вышла вперед. Подкованные железом башмаки, к каким она питала слабость детства, звонко процокали по полу. Она приветливо улыбнулась, но улыбка не коснулась глаз, тревожно бегавших за очками в простой черной оправе. «Извините за такой прием, мои дорогие». Промолвила Наска Барсави, обращаясь ко всем благородным каналам сразу, но положив руку на плечо Локу. Она была выше него на добрых два дюйма. «Понимаю, здесь тесно, но вам четвером придется подождать в передней. Отец в дурном настроении. Принимает только горист». Из-за дверей, ведущих во внутренний покой половучей могилы, донесся приглушенный вопль. Потом послышались неразборчивые гневные голоса, крики, брань проклятия. И снова вопль. Наска потерла виски и со вздохом откинула назад непослушную прядь черных волос. «Он там из кожи вон лезет, чтобы... вырвать признание у кого-нибудь из полных крон. Там с ним мудрый доброход». «Святые тринадцать!» – воскликнул Кала. «Мы с превеликим удовольствием подождем здесь». «В самом деле...» – Гауда достал из кармана чуть подмокшую колоду карт. «Заняться у нас есть чем, хоть до самой ночи». При виде карт в руках одного из братьев Санса, стражники разом отступили на шаг. Причем некоторые из них явно испытали желание вновь скинуть арбалеты. «Что? И вы туда же, парни?» – изумился Галда. «Да брехня все это, честное слово! Просто тогда всем остальным за столом страшно не везло!» За тяжелыми широкими дверями находился короткий коридор, пустой и без охраны. Затворив за собой двери, Наска повернулась к Локу уже без тени улыбки. И убрала у него с олба мокрые волосы. «Ну здравствуй, Пизон. Вижу, ты опять не доедаешь «Да нет, питаюсь упорядоченно». «Нужно питаться не только упорядоченно, а ещё и сытно». «Помнится, однажды я сказала, что ты тощий как скелет». «А я, помнится, тогда впервые увидел семилетнюю девчонку, нахлебавшуюся до чертиков при взрослых». «Ну, тогда, может, я и нахлебалась до чертиков А вот сейчас боюсь до чертиков «Папа в ужасном состоянии, Лок. Потому-то я и хотела увидеться с тобой, прежде чем ты пойдешь к нему. У него к тебе какой-то разговор, и я хочу... В общем, о чем бы он ни попросил, пожалуйста, не отказывайся. Ради меня. Просто соглашайся и все. Не перечь мол, ладно?» «А как иначе? Еще ни один горист, дорожащий своей жизнью, не пытался прикословить твоему отцу». «Неужто ты думаешь, что в такой день, как сегодня, я начну перед ним выкаблучиваться?» «Да если он прикажет мне лаять собакой, я лишь угодливо спрошу, какой породы, ваша честь?» «Знаю, прости. Но я вот о чем. В последнее время отец сам не свой. Он напуган, Лок. По-настоящему напуган. Когда умерла мама, он был страшно подавлен, но сейчас...» «Он коричит во сне, каждый день пьет вино и опиум лошадиными дозами» пытаясь успокоить нервы. Раньше только мне одной запрещалось покидать могилу. А теперь он и Аньеиса, и Пакера отсюда не выпускает. Днем и ночью нас сохраняет пятьдесят стражников. За жизнь самого герцога так не трясутся. Папа и братья всю ночь бронились из-за этого. «Но, послушай, мне очень жаль, но здесь я вряд ли чем-то могу помочь. А о чем он хочет со мной поговорить?» Пристально глядя на него, девушка открыла было рот, но почти сразу плотно сомкнула губы и нахмурилась. «Чёрт побери, Наска! Если тебе нужно, я прыгну в залив и брошусь с голыми руками на акулу! Честное слово!» «Но всё-таки, сначала ты должна сказать мне, насколько она большая и насколько голодная, понимаешь?» «Да, просто... Будет лучше, если он сам тебе всё скажет. Ты, главное, помни, о чём я попросила». «Выслушай его, не возражай. А потом мы с тобой как-нибудь все уладим, если живы будем». «Что значит, если живы будем?» «Наска, ты меня пугаешь». «Дела наши плохи, Лок, совсем плохи». Серый король уже вплотную подобрался к папе. У Тесса было шестьдесят бойцов. 10 из них находились при нем неотлучно. Тесса пользовался особой милостью. У папы были на него большие планы». Но папа настолько привык держать все в своих руках, что сейчас... Мне кажется, он просто растерялся и не знает, что делать. А потому решил свернуть все дела и укрыться здесь вместе с нами. Перейти на осадное положение, так сказать. Хм, лога вздохнул. Знаешь, Наска, уж в чем в чем, а в неблагоразуме его отца трудно упрекнуть. Он всегда... Да он просто сумасшедший, если собирается вечно прятаться в своей крепости». Раньше папа половину вечеров проводил в последней ошибке. В любой час дня и ночи свободно разгуливал по портовым кварталам. По Мара по Скопищу. Бросал медики в толпу во время шествия теней. Это герцог Каморский может править городом, не выходя из своей башни. А Каморский капа не может. Он должен постоянно показываться на люди. Рискуя погибнуть от руки Серого Короля, Локк. Я уже два месяца безвылазно сижу в этом поганом деревянном корыте и могу точно сказать. Здесь мы не в большей безопасности, чем если бы купались на гишом в самом грязном фонтане, в самом темном дворе котлища. Наска сложила руки на груди так крепко, что кожаная кираса скрипнула. «Кто такой этот серый король? Где скрывается? Кто его люди?» «Мы ни малейшего понятия не имеем, а он преспокойно убивает наших горист, когда захочет». «Что-то здесь не так. У него явно есть средства и возможности нам неизвестные. Он умен и везуч, но рано или поздно допустит ошибку, поверь мне». «Не просто умен и везуч, Лок. Ты прав, и ум и удача когда-нибудь доподводят. Да но какие козыри у него припасены? Что он знает? Или кого? Если среди нас не завелся предатель, значит Серый Король во всем превосходит нас». А я вполне уверена, что пока еще нас никто не предал». «Пока еще?» «Не прикидывайся, дурачком, Лок. До сих пор дела худобедно шли своим чередом. Даром, что мы с папой уже долго не кажем носа с плавучей могилы. Но если он перестанет выпускать и Аньейса, и Пакера, в последнее время заправлявших в городе вместо нас, вся его власть полетит к черту. Гористы могут полагать разумным, что кто-то из Барсави укрывается от опасности». «Но если мы все спрячемся, они посчитают нас трусами. И они не станут просто перешептываться у нас за спиной, а живы выберут нового капу, а то и сразу нескольких. Возможно, самого Серого Короля. Вот потому-то твои братья не согласятся безвылазно торчать здесь. Все зависит от того, насколько далеко старик зайдет в своем отчаянии и безумии. Но даже если он не запретит по Кероса-Ниесам выходить в город... «Положение наше ненамного улучшится». «Повторюсь, Серый Король во всем нас превосходит. У нас в подчинении три тысячи ножей, а этот чертов призрак все равно творит, что хочет». «И что ты здесь подозреваешь? Колдовство?» «Да все сразу. Говорят, Серый Король может убить одним прикосновением. Говорят, его не берет ни один клинок. Я подозреваю сами боги с ним заодно. А братья считают, что я спятила». Сами они видят в происходящем лишь обычную войну за власть. Думают, что сумеют взять верх, если спрячут старика-отца с крохой сестренкой и выждут время, чтобы точно нанести ответный удар. Но я смотрю на дело совсем иначе. Я вижу кота, лапой прижавшего хвост мышки. Если он еще не выпустил когти, то вовсе не потому, что опасается мышки. Разве не понятно? «Наска, я понимаю, ты взволнована». Я буду тебя слушать, сколько понадобится, и молчать, как камень. Кричи на меня, если хочешь. Но что еще я могу для тебя сделать? Я простой вор, самый ничтожный из воров твоего отца. Я готов сыграть в карты в акуле и пасти, если в каморе найдется шайка меньше, чем моя. Мне нужно, чтобы ты помог мне успокоить папу, Лок. Если он станет хоть немного похож на себя прежнего, то сможет меня выслушать и отнестись к моим доводам серьезно. «Вот почему я прошу тебя угодить ему. Угодить во что бы то ни стало. Показать себя верным и преданным гористой, беспрекословно выполняющим любые приказы. Как только папа снова начнет строить разумные планы на будущее, я пойму, что к нему вернулась способность внимать голосу здравого смысла». «Задача интересная», – заметил Лок. «И чрезвычайно трудная». В детстве папа говорил мне, что когда-нибудь я научусь ценить у своих подчиненных любезную учтивость. Поверь, Лок, я научилась. Ну вот, мы пришли. В конце коридора находились еще одни широкие толстые двери, похожие на те, что вели обратно в приемный зал, только запертые на несколько прочных железных засовов, которые приводились в движение хитроумным верарским замком, врезанным в створке посередине». В замке была добрая дюжина скважин, и Наска, снявшая два ключа, встала так, чтобы Лок не видел, в какие отверстия она их вставляет. Послышались частые щелчки и скрежет запорного механизма. Скрытые задвижки одна за другой выскочили из своих гнезд, блестящие засовы отодвинулись, и тяжелые створки приоткрылись. Из-за двери раздался очередной душераздирающий вопль, теперь прозвучавший до жути громко и отчетливо. «Выглядит все еще хуже», – предупредил Анаска. «Я знаю, какие услуги оказывает доброход твоему отцу. Одно дело знать, и совсем другое видеть своими глазами. Обычно доброход занимается одним-двумя одновременно. Но сегодня отец приказал этому скоту работать со всеми сразу». Шесть. «Я совершенно ясно дал понять, что не получаю от этого никакого удовольствия», – прорычал Капа Барсави. «Так почему же ты принуждаешь меня продолжать?» Темноволосый молодой человек висел головой вниз на дыбе с зажатыми в железных кольцах ногами и привязанными за запястья руками, вытянутыми до предела. Тяжелый кулак капы обрушился на ребра бедняги около подмышки со звуком, похожим на удар молота по мясной туши. Брызнули капельки пота, и узник заорал, дергаясь и извиваясь в своих путах. «Зачем ты меня так оскорбляешь, Фредерика? Увесистый кулак с двумя выставленными костяшками ударил еще раз в то же место. «Почему не считаешь нужным хотя бы врать поубедительнее из вежливости?» Капа Барсави хлестанул ладонью Фредерико по горлу. Узник задохнулся и захрипел, пуская кровавые пузыри. Огромное помещение в сердце половочей могилы напоминало великолепную бальную залу с выгнутыми стенами. Стеклянные шары на длинных серебряных цепях источали теплый янтарный свет. Широкие лестницы вели на галереи, а с галерей на палубу под шелковым навесом. На возвышении у дальней стены стояло массивное деревянное кресло. В нем восседал капа, принимая посетителей. Зал был убран с изысканной роскошью. И сегодня здесь висел густой запах страха, крови и испражнений. Деревянная рама с несчастным Фредерико была одной из восьми, обычно висевших полукругом под потолком, и при необходимости спускавшихся вниз на канатах. Время от времени Капа проводил дознание с размахом, требующим использования всех пыточных приспособлений сразу. Сейчас шесть окровавленных дыб уже пустовали, а на двух все еще висели узники. Бросив взгляд на вошедших Лока с Наской, Капа коротко кивнул и знаком велел подождать у стены. Старый Барсави по-прежнему был здоровенным, как бык, но с возрастом расплылся и обрюзг. Три седые косицы его бороды теперь покоились на трех рыхлых подбородках, под глазами темнели круги, а на щеках горел нездоровый румянец, свидетельствующий о пристрастии к бутылке. Спотев от усилий, он скинул камзол и работал в одной шелковой рубашке. По близости от него, со сложенными на груди руками, стояли Аньеис и Пакера, старший братья Наски. Аньеис был уменьшенной копией отца, за вычетом тридцати лет и двух бород. А Пакера больше походил на сестру. Высокий и стройный, с вьющимися темными волосами. Оба брата тоже носили очки, ибо покойная госпожа Барсави, страдавшая слабым зрением, передала сей физический изъян всем троим своим выжившим детям. Поодаль, прислонясь спиной к стене, стояли две женщины крепкого телосложения, с загорелыми мускулистыми руками, покрытыми рубцами и шарамами. Хотя они давно вышли из юного возраста, все в них дышало животным здоровьем. Черина и Райза Беранжа – сестры-близнецы, похожие друг на друга, как две капли воды, и величайшие в истории каморро-контра-реквиалы. Всегда выступая в паре, сёстры уже свыше сотни раз выходили на арену плавучего цирка, где сражались с акулами, морскими дьяволами, гигантскими рыбами-фонарями и прочими хищниками Железного моря. Последние пять лет черина и Райза Беранжа служили личными телохранителями и палачами капы барсави. Их буйные гривы дымчато-чёрных волос были убраны под серебряные сетки – сплошь увешанные акульими зубами, побрякивавшими при каждом движении. Общее количество зубов, по слухам, равнялось количеству людей, убитых сестрами за годы службы у Барсави. Последним по счету, но отнюдь не по значению, в этом избранном обществе был мудрый доброход. Круглоголовый мужчина средних лет и среднего роста, с коротко остриженными волосами соломенного цвета, изобличавшими в нем Теринца из Картена или лашена, расположенных далеко на западе. Глаза у него всегда казались увлажненными от волнения, но лицо неизменно хранило бесстрастное выражение. Мудрый доброход был, наверное, самым невозмутимым человеком в Каморе. Он рвал ногти своим жертвам со спокойным равнодушием человека, чистящего башмаки. Капа Барсави знал толк в пытках, но когда он исчерпывал свои возможности... На помощь приходил доброход, еще ни разу не разочаровавший своего хозяина. «Он ничего не знает!» – истошно провопил второй пленник, еще не тронутый, когда Барсави нанес очередной удар несчастному Фредерико. «Капа, ваша честь! Умоляю вас, мы ничего не знаем! О боги, мы ничего не помним!» Барсави широким шагом подошел к нему и крепко схватил за горло, перекрывая дыхание. «Разве тебя о чём-то спрашивали? Тебе что, не терпится поскорее принять участие в нашем разговоре? Ты помалкивал, пока я по очереди отправлял на корм рыбам шестерых других твоих дружков. С чего вдруг возопило пощаде?» «Прошу вас!» – сдавленно прохрипел бедняга. Когда Барсави немного ослабил хватку. «Прошу вас! Это бессмысленно! Вы должны нам поверить, капа Барсави! Умоляю вас!» «Мы бы сразу рассказали, кабы чего знали, но мы ничего не помним, мы просто...» Жестоким ударом в лицо Капа заставил его замолчать. Несколько мгновений в зале стояла тишина, нарушаемая лишь всхлипами и хрипами двоих узников. «Я должен вам поверить, я никому ничего не должен, Джульен. Ты скармливаешь мне собачье дерьмо и утверждаешь, будто это тушеная говядина». «Вас так много, и вы даже не удосужились сочинить правдоподобную историю. Если бы вы всерьез постарались соврать, я бы все равно взъярился, конечно. Но я, по крайней мере, понял бы вас. Но нет. Вы, зная, орете, что ни черта не помните. Вы – восемь самых влиятельных людей в полных кронах после самого Тесса. Его избранники, его друзья, телохранители и верные эпизоны – И вы мне тут рассказываете, плача на взрыд, что не помните, где были прошлой ночью, когда Тессу случилось лишиться жизни? Да это правда, Капа Барсави. Прошу вас. Ещё раз спрашиваю, вы пили прошлой ночью? Нет, ни капли. Курили какое-нибудь зелье? Все вместе? Нет, ничего такого. Во всяком случае, вместе не курили. Значит, грязотворная дрянь? «Или какая-нибудь пакость от извращенных джеремских алхимиков?» «Чуток порошка, дарующего блаженство!» «Ты сонам запрещал!» «Ладно!» Барсави почти небрежно ударил Жульена кулаком под дых. Пока бедняга судорожно хватал ртом воздух, Капа воздел руки и с притворной веселостью воскликнул. «Ну, раз мы исключили все мысли причины подобной забывчивости, помимо колдовства и божественного вмешательства...» «О, прошу прощения. Вас ведь не сами боги околдовали, надеюсь. Уж богов-то вы наверняка запомнили бы». Жульен снова забился в своих путах. «Умоляю вас!» «Значит, не боги. Я так и думал. Что я там говорил?» «А, говорил я, что твои игры до смерти мне надоели. Доброход!» Желтоволосый мужчина склонил голову и слегка выставил вперед руки ладонями вверх, словно собираясь принять подарок. «Давай что-нибудь поинтереснее, Раз Фредерико отказывается говорить, предоставим последний шанс Жульену». Фредерико испустил дикий вопль еще прежде, чем Барсави закончил фразу. Пронзительный, отчаянный вопль обреченного человека. Лок стиснул зубы, пытаясь справиться с дрожью. «Как часто, встречаясь здесь с Капой, он вынужден лицезареть зверские смертоубийства?» «Похоже, боги все-таки извращенцы какие-то». Мудрый доброход подошел к столику, на котором рядом с дюжиной стеклянных стаканов лежал грубый мешок с затяжным шнуром. Бросив мешок несколько стаканов, он принялся колотить омап стол. Истошные вопли фредерика заглушали звон бьющегося стекла, но Лок хорошо себе представлял его. Через несколько секунд доброход удовлетворенно кивнул и неторопливо направился к Фредерико. «Нет! Нет! Не надо! Умоляю вас! Не надо!» Придерживая одной рукой голову обезумевшего от ужаса парня, доброход ловко натянул на нее мешок и туго затянул шнур на шее. Толстая грубая ткань заглушила иступленные крики бедняги, снова бессловесные. Доброход принялся мять мешок, сначала осторожно, почти нежно. Долинные пальцы пыточного мастера вдавливали острые осколки в лицо Фредерико, и на мешке начали проступать красные пятна. Сейчас доброход походил на опытного скульптора, придающего форму своей глине. Фредерико больше не кричал, лишь сдавленно стонал и хрипел. Лок страстно надеялся, что он уже провалился во мрак безумия, дарующего избавление от боли. Доброход стал нажимать и давить сильнее, вминая пальцы в глазницы фредерика в нос, губы и подбородок. Мешок пропитался кровью насквозь ко времени, когда несчастный наконец перестал дергаться и безжизненно обмяк на дыбе. Руки у пыточного мастера выглядели так, будто он давил перезрелые помидоры. Кровь капала с пальцев на пол. Доброход грустно улыбнулся и направился к Жульену, пристально на него глядя. «Уверен, мне удалось убедить тебя, что я настроен самым решительным образом», – промолвил Капа. «Ты будешь говорить?» «Прошу вас, Капа Барсави», – прошептал Жульен. «В этом нет никакой необходимости. Мне нечего вам сказать. Спросите о чем-нибудь другом, о чем угодно. Но минувшая ночь напрочь выпала у меня из памяти. Я ничего не помню, иначе я бы все рассказал. Прошу вас, Капа, поверьте, я бы рассказал чистую правду. Ведь мы, ваши верные пизоны, самые верные из всех». От души надеюсь, что не самое. Казалось, Капа принял какое-то решение. Он знаком подозвал сестер Беранжа и указал на Жульена. Темноволосые женщины, ни слова не говоря, проворно развязали веревки, удерживавшие узника на дыбе. Но оставили те, что опутывали ему лодыжки, обвивались вокруг тела и затягивались узлом на шее. Потом они легко подняли парня за руки и за ноги. «Верные». «Я тебя умоляю, Жульен, мы же взрослые люди. Разве верные эпизоны отказались бы сказать правду о событиях прошлой ночи? Ты меня предал, и я отплачу тебе той же монетой». В дальнем левом углу зала находился открытый люк. Всего в ярде под полом темнела вода. Пол вокруг люка был залит кровью. «Я тоже предам тебя смерти», – произнес Капа. Жульен испустил последний короткий вопль, когда сёстры Беранжа бросили его в люк головой вниз. Он с плеском упал в воду и на поверхность уже не всплыл. Капа имел обыкновение держать под могилой каких-нибудь хищных морских тварей, всплетённых из толстых верёвок огромной сети, висевшей под днищем Галеона точно сито. «Ты свободен, доброход. Вы, мальчики, пока подождите на палубе, а когда я позову вас...» Прихватите с собой людей, чтобы прибрали здесь. Райза, черина вы тоже ступайте. Капа Барсави медленно подошел к простому деревянному креслу и грузно опустился в него. Он тяжело дышал и дрожал тем сильнее, что отчаянно старался скрыть дрожь. На столике рядом с креслом стоял медный винный кубок, вместительностью с хорошую супницу. Капа отхлебнул большой глоток и закрыл глаза. Словно всецело сосредоточившись на вкусовых ощущениях, Наконец, начнулся от задумчивости и знаком подозвал Лока с Наской. «Ну, мой любезный Ламора, сколько денег ты мне принёс сегодня?» «Семь. Тридцать шесть салонов и пять баромов Ваша честь». ха Похоже, неделя не задалась». «Да, Капа Барсави, покорнейше прошу прощения. Но такая дождливая погода для нас, домушников, просто погибель». «Хм...» Барсави поставил бокал на столик и обхватил левую ладонью правый кулак, потирая покрасневшие костяшки. «Ты не раз приносил гораздо больше. В удачные недели». А, да, Капа». «Так не все поступают, знаешь ли. Некоторые неделю за неделей приносят мне одну и ту же сумму. Пока я не теряю терпение и не объясняю доходчиво, что так не годится. Чего, по-твоему, не хватает таким гористом, Локк?» «Разнообразие в жизни?» а Вот именно! Жизнь у них и впрямь до крайности однообразна. Коль они каждую неделю получают одинаковый доход и приносят мне одну и ту же сумму в качестве десятины. Как будто я несмышленый ребенок, который ничего подозрительного не заметит. С другой стороны, есть гористы вроде тебя. Ты не боишься явиться ко мне и извиниться, что в этот раз вышло меньше, чем в прошлый?» Поэтому я знаю, что ты платишь мне честный процент. Надеюсь, я восполняю недосдачу с лихвой, когда у меня выдаётся урожайная неделя. О да, безусловно. Барсави с улыбкой откинулся на спинку кресла. Из-под пола, около люка, куда сбросили Жульена, донеслись зловещие всплески и глухие удары. Если уж на то пошло, ты самый мой верный гориста, надёжный, как верарский замок. «Сам исправно приносишь мне долю, без всяких напоминаний. Вот уже четыре года, неделю за неделей. Ни разу со смерти Цепа не задержался с выплатами. Ни разу не сослался на некие обстоятельства, помешавшие тебе предстать передо мной с таким вот кошельком в руке». Капа указал пальцем на кожаный мешочек, зажатый в левой руке Лока, и сделал знак дочери. Наска состояла при Капе в должности счетовода. Она могла без единой запинки последовательно назвать все суммы, выплаченные любой шайкой в каждую неделю каждого года, и ни разу не ошибиться. Лок знал, что она вела для отца записи в пергаментной учетной книге, но остальные подданные Барсаве полагали, что все до последней цифры баснословных прибылей Капы хранятся единственно в памяти этой девушки с красивыми холодными глазами. Лок кинул кошелек Наски, и она ловко поймала его на лету. «И тебе ни разу не пришло в голову послать вместо себя пиззона», – добавил Барсави. «Вы очень добры, ваша честь, но сегодня к вам в любом случае пускают только горист». «Не прикидывайся, ты хорошо понимаешь, о чем я. Наска, милая, нам с Локом нужно поговорить наедине». Наска медленно и глубоко кивнула отцу, быстро и коротко кивнула Локу. Затем развернулась и зашагала к дверям, гулко стуча подкованными башмаками по деревянному полу. «Многие мои гористы гораздо круче тебя нравом», – начал Барсави, когда девушка вышла. «Многие популярнее тебя, многие обаятельнее, многие руководят более крупными и доходными шайками. Но таких учтивых и внимательных, как ты, у меня раз-два и обчелся». Лок промолчал. «Многие вещи мне, скажем прямо, не по душе, но вежливость в их число не входит, будь уверен». «Ну-ну, не напрягайся так. Я не собираюсь тебя вздергивать». «Прошу прощения, Капа. Просто всем известно, что обычно выражать свои неудовольствие вы начинаете в... о... Э... окольной манере?» цеп достаточно порассказал мне про ученых из Теринского коллегия. Я усвоил, что они имеют привычку изъясняться обиняками и речи вести с подвохом». «Ха! Именно так. Не верь тем, Лок, кто говорит, что от старых привычек трудно избавиться. От них вообще невозможно избавиться». Барсави отрывисто хохотнул и отхлебнул еще вина, прежде чем продолжить. «Настали тревожные времена, лог. Проклятый серый король у меня уже в печенках сидит, а смерть Тесса... Видишь ли, у меня были планы с ним связаны. А теперь я вынужден заняться другими делами раньше, чем предполагал». «Скажи-ка, Пизон, что ты думаешь об Анье и Сейпакера?» «А, вам ведь нужен честный ответ, ваша честь?» «Честный и исчерпывающий. Я приказываю тебе, Пизон». Они пользуются большим уважением, прекрасно справляются со своими обязанностями. Никто не отпускает шуточки у них за спиной. По словам Жана, они умеют драться. Братья Санса побаиваются честно играть в карты с ними, что говорит о многом». «Такой отзыв я могу в любое время услышать от двух дюжин своих шпионов. Это я все знаю. Я спрашиваю твое личное мнение о моих сыновьях». Лок сглотнул и посмотрел Капи прямо в глаза. «Но, на мой взгляд, Аньеис и Пакера действительно заслуживают уважения. Они успешно справляются с работой и, вероятно, хороши в драке. Они оба очень трудолюбивы и весьма неглупы но... Прошу прощения, Ваша честь». Они смеются над Наской, когда им следовало бы прислушиваться к ее предостережениям и советам. У нее острый проницательный ум какого... какого... «Нет у них...» «Вы знали, что я вам отвечу, да?» «Как я сказал, ты гористосмотрительный и здравомыслящий. Это отличительные твои качества, хотя они подразумевают и многие другие достоинства». Наломав дров в поразительно раннем возрасте, впоследствии ты неизменно был образцом осторожного вора, не дающего воле своей жадности. Поэтому ты должен зорко подмечать проявление опасного безрассудства в других. Мои сыновья всю жизнь прожили в городе, где все трепещут перед ними из-за их фамилии. Они требуют к себе почтительного уважения на манеры аристократов. Они парни безалаберные и даже наглые». «Мне необходимо позаботиться о том, чтобы в последующие месяцы и годы рядом с Аниисом и Пакера находился человек, способный помочь дельным советам и наставлением Я не буду жить вечно, даже если я разделаюсь с серым королем». От веселой уверенности, прозвучавшей в голосе Барсави, у Лока по спине пробежали мурашки. «Вот он, Капа, сидит в крепости, которую не покидал уже два месяца, и пьет вино» дыша воздухом все еще насыщенным тошнотворным запахом крови, восьми участников одной из самых своих влиятельных и преданных шаек. Разговаривает ли Лок с человеком, имеющим хорошо продуманный план на будущее? Или же рассудок у Барсави помутился, как помутняется море в шторм? «И мне бы очень хотелось, — продолжал Капа, — чтобы таким советчиком стал ты». «О, ваша честь, я очень... Повольщен, но... Мы с вашими сыновьями неплохо ладим, но близкими друзьями нас не назвать. Мы играем в карты время от времени, но... Скажем прямо, я не самый значительный из Горист. Как я и сказал, даже сейчас, когда Серый Король убивает моих лучших людей, у меня довольно Горист более сильных, рабрых и популярных, чем ты. Я говорю это не за тем, чтобы тебя уязвить, ведь я уже отметил твои отличительные качества качества, которых очень не хватает моим сыновьям. Они из покера испытывают недостаток не в решительности, не в смелости и не в обаянии, но в расчетливой осторожности, в благоразумии. Ты мой самый благоразумный, Гориста. Ты считаешь себя самым незначительным из всех, потому лишь, что меньше всех выпячиваешься и шумишь. А теперь скажи, что ты думаешь О Наске? О Наске? Лок насторожился еще больше. «Она? Человек незаурядных способностей, ваша честь. Может слово в слово пересказать любой наш разговор десятилетней давности, особенно если хочет меня смутить. Вы думаете, я благоразумен? Да по сравнению с Наской я неосторожен и беспечен, как медведь в алхимической лаборатории». «Да», — сказал Капа. «Да. Я и бы стать следующим Капой Барсави после моей смерти» но такому не бывать. И дело вовсе не в том, что она женщина. Просто они Ис и Пакера не потерпят, чтобы ими верховодила младшая сестра. А я не хочу, чтобы мои дети поубивали друг друга из-за наследства, которое я оставлю. Поэтому я и не могу обделить сыновей в пользу дочери. Зато я могу и обязан позаботиться о том, чтобы в нужное время... Рядом с ними всегда находился рассудительный и трезвый советчик, от которого нельзя избавиться. Вы с Наской старые друзья, так? Я хорошо помню вашу первую встречу много лет назад, когда она сидела у меня на коленях и воображала, будто командует моими людьми. Ведь ты с тех пор ни разу не упускал случая повидаться с ней, сказать доброе слово. Всегда был верным ее пизоном. Надеюсь, что так, Ваша честь». «Я знаю это наверняка!» Барсави отхлебнул очередной глоток вина, со стуком поставил кубок на стол и в упор взглянул на Лока с великодушной улыбкой на дутлом морщинистом лице. «А потому разрешаю тебе ухаживать за моей дочерью!» «Ну что, начинаем дрожать?» – спросили коленки Лока, однако его здравый смысл выдвинул встречное предложение. «Замереть и не двигаться», как поступил бы человек в воде при виде острого черного плавника, приближающегося к нему. «О, и я не...» – наконец пробормотал он. «Я никак не ожидал». «Само собой», – довольно кивнул Капа. «Но здесь наши интересы совпадают. Я знаю, что вы с нас питаете взаимную приязнь. Женившись на ней, ты войдешь в семью Барсави». «Они и Сапакера станут отвечать за тебя, а ты за них. Неужели непонятно?» «Со свояком моим сыновьям придется считаться гораздо больше, чем самым могущественным гористой». Барсави вложил левый кулак в правую ладонь и снова широко улыбнулся, подобный краснолицому божеству, раздающему милости с небесного трона. Лок глубоко вздохнул. «Ничего не поделаешь». От него требуется полное и безоговорочное согласие, как если бы Капа сейчас целился ему в голову из-за арбалета. Люди умирали, отказав Барсаве в гораздо меньшем. Отказаться от его дочери, значит выбрать чрезвычайно неприятный способ самоубийства. Если Лок воспрепятствует планам Капы, он не доживет и до завтрашнего утра. «Это огромная честь для меня, Капа Барсаве. Величайшая честь. Надеюсь, я вас не разочарую». «Конечно, не разочаруешь. Знаешь, Лок, несколько других моих горис давно заглядываются на Наску. Но если бы кто-нибудь из них по-настоящему хотел привлечь ее внимание, то он наверняка уже сделал бы это, правда? То-то они удивятся, когда узнают. Уж чего-чего, а такого они никак не ожидают. А свадебным подарком для меня станет злобная ревность неизвестного числа поклонников, обманутых в своих надеждах». «Подумал Лок. И... когда и как мне начать, ваша честь?» «Пожалуй, я дам тебе несколько дней, чтобы ты хорошенько все обдумал. А сам тем временем поговорю с дочерью. Конечно, сейчас ей нельзя покидать плавучую могилу. Но как только я покончу с Серым Королем, ты сможешь ухаживать за Наской с подобающим размахом». «Вы имеете в виду, что теперь мне нужно красть больше?» «Спросил Лок очень осторожно» считай я дал тебе такое задание в придачу к родительскому благословению ухмыльнулся барсави посмотрим сумеешь ли ты сохранить благоразумие когда твои доходы возрастут думаю сумеешь я знаю что ты не хочешь разочаровать меня или мою дочь безусловно ваша честь я я сделаю все от меня зависящее барсави знаком велел локу подойти ближе и протянув вперед левую руку ладонью вниз Лок опустился на колени перед деревянным креслом и прикоснулся губами к кольцу Капы. К знакомой черной жемчужине с кроваво-красной сердцевиной. «Капа Барсави», – промолвил он, не поднимая глаз. Капа взял локо за плечи, побуждая встать. «Даю тебе свое благословение, Лок Ламора. Благословение родителя, пекущегося о своих чадах. Тем самым я ставлю тебя выше многих опасных людей». «Ты понимаешь, конечно же, что мои сыновья унаследуют после меня обязанности, сопряженные с угрозой для жизни. И если они будут недостаточно осторожны или решительны...» «Что ж, на свете случались вещи и более странные. Возможно, однажды этим городом будет править Капа Ламора. Мечтал ли ты о таком когда-нибудь?» «Если честно, прошептал Лок, я никогда не хотел власти, какой обладает Капа» потому что не хотел трудностей, с какими приходится сталкиваться Капе. «И здесь ты тоже проявляешь благоразумие». Барсави улыбнулся и махнул рукой в сторону двери, разрешая Локу удалиться. «В жизни Капы и впрямь очень много трудностей. Но одно из них ты сейчас помог мне разрешить». В полном смятении мыслей и чувств Лок направился к выходу. Капа неподвижно сидел в кресле, глядя в пустоту и не произнося больше ни слова. Тишину нарушали лишь шаги Лока и мерный стук капель, падающих на пол, с пропитанного кровью мешка на голове Фредерика. 8. Ну, знаешь, Наска, будь я тысячи лет отроду и повидай все на свете по десять раз, я все равно мог ожидать чего угодно, но только не этого. Девушка поджидала Лока в коридоре. Едва лишь запорный механизм затворил за ним дверь в приемную залу, она виновато взглянула на него чуть искоса. «Но согласись, было бы еще более странно, если бы я тебе заранее все объяснила». «Да, при любом раскладе ничего более странного быть не может». «Пожалуйста, Наска, ты только не обижайся, но...» «Я и не думаю обижаться, Лок. Ты мой хороший друг и...» «Могу сказать то же самое, но...» «Даже не знаю, как выразиться поделикатнее. Да и очень просто. Послушай...» Девушка взяла Лока за плечи и слегка наклонила голову, заглядывая ему в глаза. «Ты мой хороший друг, вероятно, лучший, мой верный пизон. Я очень тебя люблю, но не как будущего мужа. И я знаю, что ты...» «Я... э... Лоак», – твердо промолвила Наска. «Я знаю, что единственная женщина, владеющая ключом к твоему весьма прихотливому сердцу, сейчас находится в тысячи миль отсюда». И я знаю, что ты предпочтешь остаться несчастным из-за неё чем обрести счастье с другой. «Вот как?» Лок сжал кулаки. «Похоже, это ни для кого не секрет. Бьюсь об заклад, герцогу исправно докладывает о моих сердечных делах. Похоже, один только твой отец пребывает в неведении. Или не принимает в расчет твои чувства». Наска подняла брови. «Он Капа, ты пизон Лок, ничего личного». Он приказывает, ты повинуешься. В большинстве случаев. Но не в этом. Я думал, ты обрадуешься. По крайней мере, твой отец снова строит планы на будущее. Я говорила о разумных планах. Наска улыбнулась, на сей раз по-настоящему. Не унывай, Пизон, попритворяйся несколько дней. Мы сделаем вид, будто согласны с волей отца, а сами тем временем вместе придумаем, как нам выпутаться из положения» ума нам с тобой не занимать, верно? Старику не взять верх над нами, и он даже не узнает, что проиграл». «Хорошо, как скажешь». «Так и скажу. Приходи послезавтра. Пораскинем мозгами, как нам быть. Мы не дадим себя заорканить. А теперь ступай к своим подчиненным и будь осторожен». Лок вышел в передний зал, а Наска осталась в коридоре, Обернувшись, он несколько долгих секунд смотрел на девушку, стоящую замедленно закрывающимися дверями. Он мог поклясться, что за мгновение до того, как тяжелые черные створки сомкнулись с громким щелчком, Наска одобрительно подмигнула. «И вот карта, которую ты выбрал! Шестерка шпилей!» – говорил Калла, показывая карту стражникам. «Разрази меня гром!» – воскликнул один из них. «Колдовство да и только!» «Просто ловкие руки старины санца Кало перетасовал колоду одной рукой и протянул локу. «Хочешь попробовать, старшой?» «Нет, Кало, благодарю покорно. Ладно, парни, пойдемте отсюда. На сегодня наши дела здесь закончены. Не будем больше утомлять своим присутствием ребят с арбалетами». Слова свои он сопроводил несколькими условными жестами, означавшими «серьезное осложнение, обсудим в другом месте». «Чёрт, я проголодался», – сказал Жан, поняв знаки. «Давайте купим чего-нибудь в последней ошибке и поедим у нас наверху, а?» «Ого!» – оживился Клоп. «Пиво и пирожки с абрикосами!» «Сочетание настолько отвратительное, что мне даже интересно попробовать». Отвесив шутливый подзатыльник самому младшему из благородных каналей, Жан первым вышел за дверь и зашагал во главе шайки по узкому деревянному мосту, связывающему плавучую могилу с остальным миром. 9. Кроме Капы Барцавия, полагавшего будто Шайка Лукой после смерти отца Цепы, два-три дня в неделю собирает подаяние на ступенях, никто из путных людей Каморра не знал, что благородные каналии по-прежнему обретаются преимущественно в храме Переландра. Кала, Галда и Клоп снимали комнаты в западне и соседних кварталах, перебираясь на новое место каждые несколько месяцев. Лок и Жан уже не первый год успешно создавали видимость, будто снимают жилье вдвоем. По счастливому случаю, хотя на самом деле еще неизвестно, счастливому ли, Жану удалось отхватить комнаты на седьмом этаже расколотой башни. Ночь выдалась на редкость темная, дождь лил, как из ведра. Никто из благородных каналей не горел желанием спускаться обратно по скрипучей и шаткой наружной лестнице с северной стороны башни. Дождь ровно барабанил по деревянным ставням, Ветер жутковато вздыхал в трещинах и щелях старых стен. Благородные каналии сидели на напольных подушках при свете бумажных фонарей и допивали свое пиво. Сладкое, светлое пиво, которое большинство коморцев предпочитало темному и горькому Верарскому. Воздух в комнате был спертый, но по крайней мере сухой. За ужином Лок поведал товарищам о своем разговоре с Капой. «Да уж», – проговорил Гауда. «Это самое неприятное из всех неприятностей, что когда-либо портили нам жизнь». «Еще раз повторю», – сказал Жан. «Нам следует поскорее покончить с нашим предприятием и переждать бурю в какой-нибудь тихой гавани. Серый король нагоняет все больше жути, а если Лок окажется в самой заварухе, нам всяко уже будет не до Сальвары». «И когда ты предлагаешь остановиться?» – спросил Калла. «Да прямо сейчас». Ну или после того, как вытянем у Дона еще один вексель, но не позже. Хм, Лок задумчиво разглядывал остатки пива на дне своей оловенной кружки. Мы положили столько усилий на это дело. Я уверен, мы сумеем выманить у Сальвары еще тысяч пять-десять, самое малое. Пусть не 25 на которые рассчитывали изначально, но все же достаточно, чтобы гордиться собой. Все-таки ради этих денег я едва яиц не лишился, а клоп вон с крыши сиганул. «А потом еще кувыркался в чертовой бочке добрых две мили», – добавил мальчишка. «Можно подумать, Клоп, гнусная старая бочка напала на тебя в темном переулке и силой заставила в нее забраться», – сказал голда «Я согласен с Жаном, Лок. Даже если ты сейчас не видишь такой необходимости, не стоит ли нам все-таки принять меры к тому, чтобы быстро спрятать тебя в случае опасности? Возможно, в другом городе?» «Ушам своим не верю», – ухмыльнулся лок Санса советует проявить предусмотрительность. «А я-то думал, мы богаче и умнее всех на свете». «Совет этот мы будем повторять без устали, пока остается хоть малейшая вероятность, что тебе перережут глотку, Лок», – поддержал брата кала «Я поменял свое мнение о Сером Короле, без дураков говорю. Может, этот сумасшедший одиночка и впрям силах взять верх над тремя тысячами?» «Не исключено, что он и тебя собирается прикончить». «А если Барсави приблизит тебя к себе, как замышляет, положение твое станет только опаснее». «Нельзя ли хоть ненадолго оставить разговор о перерезанных глотках?» Лок встал и повернулся к закрытому ставнями окну, выходящему на море. С минуты он стоял, заложив руки за спину и устремив взгляд как будто бы вдаль, потом продолжил. «Вы посмотрите на дело с другой стороны. Не скрою, когда Барсави ошарашил меня своим предложением, я чуть не махнул за борт с перепугу». Но сейчас, по зрелому размышлению, скажу вам вот что. Мы старого лиса, считай, поймали в ловушку. Он у нас в руках, честное слово, ребята. Мы настолько хороши в своем деле, что сам попросит просит коморского шипа жениться на своей дочери. Мы настолько вне подозрений, что даже смешно. И тем не менее радоваться здесь нечему, сказал Жан. Поскольку это создает сложности, которые могут стать непреодолимой помехой в наших делах. «Нет, Жан, радоваться очень даже есть чему. Я лично прямо сейчас и примусь радоваться. Неужели ты не понимаешь? От нас ведь ничего особенного не потребуется. Просто обычная работа славных благородных каналей. Только теперь со мной в паре работать будет Наска. У нас все получится, не сомневайтесь. Вероятность, что мне придется жениться на Наске, равносильно вероятности, что меня завтра утром провозгласят наследником герцога Никованте. «У тебя есть план?» Во взгляде же она читалась настороженность, смешанная с любопытством. «Вообще никакого. Ни малейшего понятия не имею, что мы будем делать. Но все мои лучшие планы именно так и начинались». Лок одним махом допил пиво и швырнул оловянную кружку об стену. «Все, я управился со своим пивом, умял свои абрикосовые пирожки и говорю вам». «Плевать мне на них обоих, и на Серого Короля, и на Капу Барсави. Никто нас не отпугнет от Дона Сальвары, и никто не женит меня на Наске противно нашей с ней воле. А делать мы будем то же, что и всегда. Дождемся удобного случая, воспользуемся им и возьмем свое». «Ну ладно», – вздохнул Жан. «Но ты, по крайней мере, позволишь нам принять кое-какие меры предосторожности? И сам будешь смотреть в оба?» «Разумеется, Жан, разумеется. Закажи нам места на подходящих кораблях. Да не скупись, трать сколько понадобится. Мне не важно, куда они направляются, лишь бы не в джерем. Мы можем спрятаться где угодно на пару недель и тихонько вернуться, когда пожелаем. Кала, Галда, вы завтра отправляйтесь к виконтовым воротам. Суньте на лапу желтокурточникам, чтобы мы могли покинуть город в любой неурочный час при необходимости. Не жалейте золота и серебра». «Там нечего делать?» – спросил Клоп. «Прикрывать наши спины. Держать ухо востро, крутиться возле храма, примечать всех, кто выглядит подозрительно или слишком долго там ошивается. Если кто-нибудь попытается вести за нами слежку, обещаю, мы тотчас моемся и растворимся, как моча в океане. А пока положитесь на меня. В ближайшие несколько дней я в обличии Лука Софервайта выжму из Дона Сальвары все, что только сумею». Возможно, мне придется также предстать перед ним и в менее нарядном образе. «Значит, разговор закончен», – негромко промолвил Жан. «Жан, я могу быть либо твоим гористой, либо просто славным парнем, который покупает на всех пиво и пирожки, когда у остальных вдруг не весть куда запропадают кошельки». Лок обвел присутствующих нарочито суровым взглядом. «Но я не могу быть и первым, и вторым одновременно. Тут уж или один, или другой». «У меня на душе неспокойно, потому что в сущности мы ничего не знаем о противнике», – сказал Жан. «И я разделяю подозрения Наски. У Серого Короля явно припрятан в рукаве козыря о котором мы даже не догадываемся. Предприятие наше трудное и тонкое, а наше положение очень... ненадежное «Да, это верно», – согласился Лок. «Но я доверяю своему чутью, подсказывающему мне, что нам нужно идти навстречу опасности с улыбкой на лице». «Знаешь, Жан, чем дольше мы занимаемся нашим ремеслом, тем яснее я понимаю, к чему на самом деле нас готовил отец Цеп. А готовил он нас не к спокойной, упорядоченной жизни, которая позволяла бы нам самим решать, когда быть умными, а когда можно и не напрягаться. Нет, он учил нас находить выход из любого, казалось бы, безвыходного выходного положения. Сейчас мы как раз в таком положении, и я утверждаю, мы в силах из него выбраться». «Излишне напоминать мне, что мы плаваем в тёмной воде. Но вот я хочу напомнить вам, парни, что в тёмной этой воде мы, чёрт побери, акулы!» «Точно!» – воскликнул Клоп. «Я знал, что не зря поставил тебя вожаком нашей шайки!» «Ну, в здравом смысле малолетнего прыгуна с крыш сомневаться не приходится», – проворчал Жан. «Но я всё же надеюсь, что мои замечания приняты к сведению». «Безусловно, Жан», – живо отозвался Солок. «Приняты, обдуманы со всей серьезностью и признаны вескими. Скреплены печатью, заверены подписью и надежно сохранены в рассудочной части моего сознания». «О боги, да тебе и впрям весело, я смотрю. Ты ведь играешь в словесные игры, лишь находясь в самом жизнерадостном расположении духа». Жан вздохнул, но все же невольно улыбнулся, едва заметно, одними уголками губ. «И предупреждаем, Лок», – сказал кала «Если все-таки ты окажешься в опасности, мы не станем слушать приказа нашего гористы. А нашего друга дубинкой по тупой башке и тайно вывезем из комора в ящике. У меня как раз есть подходящая дубинка». «А у меня есть ящик», – подхватил Галда. «Я уже давно ищу ему полезное применение». «Тоже с благодарностью принято к сведению», – кивнул Лок. «Но, клянусь милостью многохитрого стража, Я предпочитаю положиться на наши силы. Предпочитаю положиться на суждение отца Цепа. Предпочитаю дальше делать то, что у нас лучше всего получается. Завтра мне нужно будет поработать Лукасом Фервайтом, а послезавтра я опять встречусь с Наской. Капа ждет этого от меня. И я уверен, сама она уже что-нибудь придумает к тому времени». Перед мысленным взором Лука вновь возникла Наска заговорчески подмигивающая за секунду до того, как огромные темные двери захлопываются между ними. Всю жизнь нас хоронила секреты своего отца. Важно ли для нее завести свой собственный секрет от него?»